Глава 12. Единение с планом огня 1038 из тысяч. Получен новый уровень единения с планом огня. Получен бонус единения Проводник тепла. Позволяет использовать магию леблинов огня без вызова в материальный мир. Единение со всеми планами достигло второго уровня. Внимание, выбор изменить будет нельзя. Возможно выбрать углубленное единение или другой аспект после приобретения третьего уровня единения или двух уровней новых аспектов. Выберите постоянный бонус. Лава, единение камня и огня. Создание и приручение лавовых элементалей, усиление защитной формы, значительное сопротивление к магическому пламени, обучение леблинов огня и камня магии первого уровня. Скрытная форма становится недоступной. Погребальный костер, единение огня и смерти, создание и приручение скелетов магов со стихией огня, усиление атакующей формой, сопротивление к магии смерти и огня, обучение люблинов огня и смерти магии первого уровня, защитная форма становится недоступной, склеп, единение камня и смерти, создание и приручение костяных и глиняных големов. Усиление скрытной формы, значительное сопротивление к магии смерти, обучение леблинов смерти и камня магии первого уровня. Атакующая форма становится недоступной. О чем задумался? спросила Химари, когда я замер, вчитываясь в предложенные строки. Так понравилось кладбище, что решил остаться, или пример нашего некрофила-любителя заставил поменять предпочтение. ну но, -ну, строго сказал Лич, подпоясываясь. Я не любитель, я профессионал. И вообще, с чего эта любовь к девушке одной с вами раз и начала порицаться? Я мертв, она тоже. А вот тут я не совсем уверена. Может, это даже он?» Сказала японка, заглянув в саркофаг. «Все так усохло, что и не разберешь». «Он?» Растерянно проговорил Тан. Егор вновь ударил себя по лицу, закрывая глаза. Да так, что эхо хлопка прокатилась по подземелью. «Хватит припираться, сказал я, поморщившись. «Все бонусы были очень притягательными. Каждая из форм я пользовался с разной интенсивностью, но нужно признать, что чаще все же танковал в защитной, применяя атакующую только в боях на поверхности для отвода глаз. К тому же, пока я в бездне, камень будет меня окружать со всех сторон». А еще я обещал малышам-либлинам, что они получат магию, так что первый аспект, безусловно, камень и погребальный костер мы отметаем. Скрытная форма крайне полезна, она уже не раз спасла мне жизнь, позволяя атаковать из засады. Обходить укрепление врагов и проводить разведку, лишаться такого полезного навыка мне совершенно не хотелось. В то же время я получил проводник тепла, что позволяло применять огненную магию леблинов, не вызывая их наружу. Вот только прежде нужно их этой магии обучить, усилив, а это возможно при взятии лавы. Огневая мощь сейчас или усиление скрытности и получение магии потом, после очередного уровня. Сложный выбор, но не невозможный. Обещание надо выполнять. Выбрана первичная специализация. Лава. Защитная форма усиленная. Добавлен урон от огня 25. Сопротивление магии огня повышено на 30%. Магии воды на 10%. Восстановление маны увеличено, 5 духи огня, 5 духи камня, 3 духи смерти. Скорости передвижения и атаки в защитной форме увеличены до нормальных. Усиление леблинов, огненные леблины. Атака искры заменена на малый огненный шар. Получено заклятие, огненный шар первого уровня каменные блины? повышена скорость и гибкость, получено заклятие, подземный шип первого уровня. Хорошо, волна тепла пробежала по телу, оседая в каждой клеточке, и давление бездны совершенно перестало ощущаться, будто развязали узел из нервов и сосудов, позволяя всему работать именно так, как было предназначено. Невероятная легкость бытия вместе с сознанием своих новых сил и возможностей Я дернул руку вверх, привыкая к новому ощущению. Тело вело себя, как после полноценного сна и разминки. Теперь и в самом деле можно двигаться дальше, не боясь противников. А единственный минус – заметно проступившие огненные вены, которые никаким макияжем не скроешь. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Химари, чуть отодвигаясь. «Жарко?» – усмехнулся я, мысленно создавая иконку для быстрого доступа – огненный шар. В данный момент она оказалась недоступна, леблины парили снаружи, но даже в их внешнем виде проявились изменения. Огненные покраснели, стали контрастными и осязаемыми, в то время как черты каменных сгладились, получив гибкость. Только костяные переглядывались голубыми огоньками-бусинками, ничего в себе не изменив. «Нет, вроде», — сказала японка, но потом несколько секунд раздумывала, прежде чем положить руку мне на плечо. Вопреки моим опасениям, она не отдернула ладонь. Нет, градусов, может, сорок пять, горячо, но не обжигающе, и кожа стала такой гладкой, как попа у младенца, фыркнула Клора, отворачиваясь. Это не главное изменение, улыбнулся я, убирая руку Химарии, и развоплощая либлинов. Стоило им вернуться в тело, как иконка огненного шара стала активной. Дальше мне уже все было знакомо активировать, выбрать направление, поднять ладонь, отпустить, как с лавовым взрывом, только не требовало всей энергии. Даже на пиктограмме отображалось 20 маны без снижения выработки, в три раза меньше, чем у лавового взрыва, а ведь половину расхода брала на себя Веста. Огненный шар. Яркая вспышка пронеслась по коридору катакомб, оставив после себя дымный след, и ударившись о стену, на несколько недолгих секунд опалила камень. Увы, не появилось ни оплавившейся воронки, ни даже вмятины, как при использовании совместного заклятия. Чуда не произошло, но даже такая магия куда лучше, чем совсем никакой. «Ого!» — удивленно посмотрела на меня Химари. «Это что было?» «Магия огня и весьма примитивная, совершенно не впечатленный моим трюком», — сказал Тан. «Но прогресс уже виден. Работай над собой, занимайся. Возможно, пара курсов начальной огненной магии и единения с планами тебе поможет». «О боги, ничего ему не поможет», ехидно усмехнулась Веста. «Это не его магия, а либлинов. Да, утверждать, что у него нет магии совсем нельзя. Судя по этой девушке, их рот изначально обделен какой-либо силой» но зато легко впитывает в себя любую чужую. Другого уже пожрала бы тьма, разорвала на части, а на ней, смотри, только вьется, будто ручной зверь. Это не отменяет того факта, что тебя еще вполне может пожрать целиком, но то, что у первого попавшегося носителя нет отторжения, уже удивительно. «Во мне и до этого хватало тьмы», — поморщилась японка, гладя татуировку. «Просто она постоянно сидела внутри, а не снаружи». Каждый живет со своей тьмой в душе. Эй, за что? Начавшего наставительно говорить Стана, щелкнули полбу, прерывая философский монолог. Слишком очевидно, пробурчал Гор. Давайте уже выбираться, раз время ограничено. Верно, кивнул я, заканчивая разминаться, пробуя обновленное тело. Теперь никакого геройства, первая идет Клора. Если ей удалось разглядеть ловушку в постаменте, значит и остальные увидят. Если я замечу изменения в камне или огне, тоже сообщу. Не видела я ничего, просто самая очевидная вещь – ступеньки, если делать ловушку, то в них, сказала, смутившись воровкой. Брат у меня специалистом по замкам и ловушкам был, я больше по тихому шагу и скрытному проникновению, но попробую. Мы на тебя надеемся. Подбодрил я девушку. «А если ты что-то не сможешь обезвредить или активировать, у нас всегда найдутся добровольцы, боль которых я возьму на себя. Согласны?» «Как хозяин прикажет?» Не слишком весело проговорили ли и я заметил, что изменения произошли не только в их внешнем виде, но и в голосах. Они стали более индивидуальны. Раньше их было почти не различить, а теперь стало ощущаться, что передо мной две девочки и мальчик. И судя по тому, как они переглянулись, малыши сами были очень удивлены переменами. Ладно, постараемся обойтись без этого, кивнул я, понимая их нежелание лезть на убой. Выдвигаемся, учитывая, что нас поймали в этом склепе, переместив против воли. Неизвестно, что еще умеет противник, да и вообще кто враг. А в идеале и не узнаем, проговорила воровка, выходя вперед. Хоббитка стала двигаться еще тише, почти бесшумно, и при этом быстро, так что я своим полным шагом не наступал ей на пятки. Правда, я сразу нашел, как проявить изобретательность, и вскоре Клора катила перед собой небольшое каменное колесо на связанных длинных костях. Лучшего миноискателя я не придумал, но все вперед. Если есть ловушки, реагирующие на давление, мы их таким образом обезвредим. Так я считал до первого перекрестка. А вот избежавший лазутчик, сказал я, глядя на кровавую лепешку. Даже череп мелкого ящера мимикрировал под камбалу. Так себе шутки у местного владыки, плоские! заметил тан. Не знаю, где нажимная пластина, пожаловалась Клора, осматриваясь. Что-то же он задел до того, как его расплющило. А магического натяжения быть не может? Осторожно спросил я. На тепло объем. «И это как? Ошарашенно спросила воровка. Неважно, это я так, к слову, пришлось. Замялся я, понимаю, что в этот мир с технологическим подходом лучше не лезть. С другой стороны, а что нам мешает? Давай проверим. Если валик не работает, попробуем его нагреть и вытолкнуть подальше. Если и так не получится, можно шагать от угла к углу. Тогда точно плиты в центре избежим. И попадем на плиты по сторонам. Не слишком довольно заметила Веста. Уже забыл, как эльфы в подземелье вламывались. Они обстоятельно его ломали, шаг за шагом, чтобы не попасть в ловушку. Вероятно, ожидали каких-то таких подлянок от нас. Ничего так не выйдет. Ты права, нужно думать, как владелец подземелья, осенила меня, но фея огня лишь обреченно отмахнулась. Что бы сделал я, обладай таким набором магии, бесконечным временем для обустройства ловушек и задачей никого не пускать. В первую очередь поставил бы дублирующие ловушки на концах коридора, но мы прошли спокойно. Значит, с этой стороны никто появиться не должен. Это конечная морг. Получается, два других коридора ведут внутрь, где опаснее всего, и наружу. Там тоже ловушки не будет. Смысл ее ставить до, когда надо после. Я так считаю. Единственная проблема по ощущениям: мы не только первые в склепе, за черт знает сколько времени, но и начинали у его окончания. Получается, если мы выйдем наружу, окажемся посреди четвертого этажа бездны, не зная направления. «Хочешь сказать, что нам все же к его центру?» – обреченно спросила Химари. «Может, легче плюнуть и найти другую дорогу снаружи?» «Это бездна, тут опасно, в какую бы сторону вы не пошли!» – самодовольно улыбнулся Тан. «Да, но в то же время царица грибов показала нам быструю дорогу вниз», – возразил я. Не факт, что она короче той, по которой прошла группа эльфов с видящей, но уж точно лучше обычной. Вольные спускались с нулевого на второй уровень больше двух суток, а я управился за полдня. Догнать мы их, может, и не догоним, но, по крайней мере, сократим расстояние. Так что ищем ловушку и двигаем внутрь. Ой, не нравится мне это. Вздохнула Клора, но приказ выполнила, закатив каменный кругляш в левый коридор. Несколько секунд и ничего затем в центр к самому трупу кобольда и наконец в правое ответвление. воровка вся вытянулась, пытаясь закатить колесико как можно дальше, ее старания были вознаграждены. Ой я едва успел схватить девушку за ворот, дернув назад, как с потолка упали частые стальные челюсти из копий. острия идеально вошли между кирпичной кладкой, с лязгом пронзая импровизированный миноискатель, а затем со скрежетым и глухим металлическим постукиванием начали подниматься наверх, втягиваясь с помощью цепи. «Очень много времени и бесконечное количество ресурсов», мрачно проговорил я, разглядывая уползающие шипы. Они крепятся на решетку, значит, если подставить что-то тяжелое и прочное под центр плиты, можно будет ее остановить. Надо попробовать создать каменный столб, колонну, или притащить один из саркофагов и установить его вертикально, чтобы проще было идти. Ого, а еще можно просто не наступать на конкретные плиты», сказала Хоббит к обломкам кости, выцарапывая крестик. «Я заметила, на какую глубину нужно опустить квадрат, чтобы он вызвал падение». Она ниже пола, а значит, достаточно вставать сразу на несколько кирпичей, и они не среагируют. Другими словами, нам нужны лыжи. Хмыкнул я, вспоминая, видел ли где-то нечто подобное. Можем взять несколько старых мечей и привязать их к стопам. Тогда давление поровну распределится по всей длине, идти будет не слишком комфортно, но прогибаться они не должны, особенно если вставать все время на границе и ногу держать ровно. «Хорошая идея, я о подобном как-то не подумала», — признала девушка, и вскоре мы уже шли, гремя привязанным к ногам ржавым оружием, которого в достатке нашлось в саркофагах. «Сразу видно русский», — недовольно сказала Химмари, с трудом волочащие ноги. «У вас там все на лыжах ходят, вечная зима и снег кругом». «Ага, а еще с утра мы пьем водку, у каждого по ручному медведю, а в подвале ядерный реактор для общедомовых нужд». Усмехнулся я, вспомнив стереотипы. «Черт! Что случилось?» Испуганно спросила Химари, оглядываясь по сторонам. «Нормально все. Просто такую вот ерунду помню, а как выглядят родители или как ходил в школу, нет. А ведь должен. Не мог же я вообще не ходить в школу». «Может, и хорошо, что не помнишь?» Покачала головой японка. Магическая амнезия не самое худшее, что могло случиться. Мог вообще оказаться ползающим, пускающим слюни дебилом или годовалым ребенком во взрослом теле. Тоже верно. А еще, раз моя душа скрылась где-то на планах, я вполне могу объединить ее обратно, — уверенно сказал я, гремя длинными мечами. «Эм, ребята, не хочу вас отвлекать, но, кажется, мы набрели на проблемы», — сказала Клора, привлекая наше внимание. Оторвав взгляд от пола, я увидел стоящих прямо перед нами метрах в пяти, завернутых в бинты и сушеных зомби. В почерневших глазницах плясали синие огоньки смерти, костлявые руки с длинными кривыми когтями тянулись в нашу сторону. Трупы беззвучно покачивались из стороны в сторону, будто разминаясь, жадно шевеля челюстями, они топтались на одном месте, будто на привязи. «Тан, не хочешь попробовать найти общий язык с этими мертвяками? Они вроде куда живее того мужика, которому ты в саркофаге приставал». «Это была девушка, прекрасная высокая воительница с косой ниже пояса», возразил Лич. «И нет, они не до конца воскрешены. Разума у них совсем немного, больше Големы, чем нежить. Вряд ли нам удастся завязать беседу. А вот тот, кто в состоянии держать на привязи такое войско, вызывает уважение». И с ним боюсь, нам как раз придется поболтать. Прежде до него нужно добраться, сказал я, осматривая толпу. У муми при себе было простенькое металлическое оружие, изъеденное ржавчиной и временем, ни доспехов, никакой либо защиты, даже простеньких нагрудников или кольчуг. Как думаете, в обла хорошо горит? Самое время проверить. Взвилась к потолку Веста, довольная, что ее навыком наконец нашлось применение. «Выпускай, либлинов «С удовольствием», — сказал я, активируя призыв огненных духов. Три огонька, отделившихся от пламени феи, начали быстро увеличиваться в размере, и уже через несколько мгновений кострами обрушились на топчущуюся нежить. Высушенные до состояния бумаги плоти одежда вспыхивали при первом же попадании огненных шаров и с веселым потрескиванием элементали поджигали одного за другим». Те никак не реагировали, продолжая торчать на одном месте и даже не пытаясь отмахнуться от ударов. «Стойте!» – выкрикнула Клора. «Это ловушка! Прямо перед ними на полу еще одна пластина! Если они на нее наступят!» Договорить она не успела. Нога передней мумии прогорела, и он рухнул на пол, ударившись лбом, точно в спусковой механизм. «На пол!»